Следующие два километра я отмеряю довольно быстро, приближаясь к каменистой прогалине, где встречаются две реки. И вдруг замечаю на кронах деревьев отсвет, как будто на берегу горит костер. Костер тут в глуши, что это значит? Гашу факел и осторожно крадусь вперед. Не выходя из прибрежных кустов, останавливаюсь, чтобы проверить, что за народ здесь очутился среди ночи. «А, индейцы! Тогда все в порядке. Но как их много! Что их сюда привело?» «Хаита Зебуруа!» — спрашивает низкий голос от костра. «Этот голос я узнал бы среди тысячи. Это Хаинамби, мой брат по татему. Он спрашивает, кто идет». «Дохиви тезе буруа!» — звучит ответ из зарослей в десяти-двенадцати шагах от меня. Это Дохиви. Из тени выходит Сандиама. У него в руке длинная духовая трубка, а на груди висит колчан с черными палочками, смазанными смертоносным растительным ядом неара. По делам тебе, неуклюжей бледнолицей. не пытайся незаметно подкрасться к лесным идейцам в их собственном лесу. Через две минуты я уже сижу на камне у костра, ем печеную рыбу и пью кофе. Меня окружают мои лучшие друзья намби Доби Гари, Эйкиуаври Зама, Дула, Ядиби, Не Эн Они рассказывают, что пришли сюда из-за горы порыбачить. Багре не поднимаются в речку за горой. А здесь они есть, и как раз сейчас идут большие косяки жирных кисаба и чумуру. На подставках для копчения уже лежит изрядное количество рыбы. Мои друзья знали, что я скоро приду, и приготовили кофе. Откуда они могли это знать? Хаи Намба добродушно улыбается. Перед закатом на Энсаби ходил вниз по реке, проверял, много ли рыбы идет вверх через перекаты. Он услышал ружье моего брата, два выстрела. А мы еще раньше видели следы моего брата, следы утренние. Вот и получалось, что теперь мой старший брат возвращается домой. Эти благородные и деликатные люди не смеются над моей несообразительностью, а уговаривают меня хорошенько поесть и подливают кофе. Потом спрашивают, останусь ли я с ними рыбачить или мне надо домой. Я говорю, что устал за сегодняшний день. Тогда Сандьяма взваливает себе на спину мою ношу. Остальные берут по головешке. Мы пересекаем вброд Дандадо и идем напрямик через лес. Смуглые лесные люди провожают меня почти до самого дома. Только на нашей расчистке они прощаются и покидают меня. Я стою и молча провожаю взглядом цепочку факелов словно огромные светлячки, качаются вверх-вниз между высокими метелками кукурузы, потом пропадают в лесу. И этих людей называют дикарями, шлют к ним миссионеров, чтобы цивилизовать их. Я вскидываю ношу на спину и иду к дому. У поваленного дерева, которое служит мостиком через ручей, издаю условный клич и вижу, как в высокой свайной хижине... Загорается лагерный фонарь, будто огненный цветок распускается. Потом до меня доносится ответный возглас. «Кажется, еще никогда в жизни я не ощущал так остро, что значит вернуться домой». Остались позади одиночество и ночной мрак и ливень, усталость и кроходили и челюсти. И, возможно, пакуне. «Что мне пакуне теперь?» Единственное «пакуне», которое что-то значит для меня, которое может меня завлечь сегодня, ждет там, в хижине. Поляну вокруг пышного дерева Гуаяба заливает свет. Не яркий, резкий дневной свет, а мягкое, но вместе с тем насыщенное сияние, которое превращает поляну с обрамляющим ее кустарником и лесом в сказочный дворец из нефрита и серебра то четко выделяется каждая травинка, то все сливается с глухой, угрюмой тенью на опушке. Мой гамак подвешен на краю поляны. Я сижу с ружьем на коленях в пяти саженях над землей, чтобы никакой запах не выдал меня тем, кто бродит внизу, под деревьями. Я рассчитываю на то, что падалица под Гуаябой приманит какого-нибудь зверя. Животные каждую ночь ходят сюда. Об этом мне рассказали аккуратные сердечком следы оленей, глубокие отпечатки пяток паки, трехпалые следы покрупнее от ног капибары, помельче, от задних лап агути. Тоже из них выйдет на лунную поляну? Самая желанная добыча пака, но этот вариант исключен. Жирный веронгора, как его называют мои друзья-индейцы, не любит никакого света. Днем он отсиживается в своей глубокой норе, которую подчас разделяет с бушмейстером, выходя из нее лишь после того, как гаснет последний закатный луч. Но Пака и лунному свету не доверяет. И если это животное в такую ночь, как эта, покидает нору, то держится оно в густой тени под высокими деревьями. Бродит между корнями этакая морская свинка неслыханной величины, от 6 до 10 кг нижнейшего мяса. Мог бы появиться агути, но ведь они чаще всего кормятся поздно вечером и рано утром. Тоже можно сказать об оленях. Сегодня у меня главная надежда на капибару. Вот почему один ствол заряжен самодельной пулей, а другой — картечью. Капибара — это удивительное создание, сведу нечто среднее между обычной свиньей и гигантской морской свинкой, крупнейший грызун в мире. Ее вес превышает 50 килограммов. И мясо не дурное, особенно у молодых животных. Проходят часы, но никто не показывается. Во всяком случае, ничего такого, что мне хотелось бы подстрелить и унести домой. Вот семенит через поляну Апасум. Он похож на огромную крысу. Только голый хвост задран кверху и образует двойную завитушку. Маленькая сова садится на ветку поблизости от меня. Дважды кричит, отвешивает глубокий поклон, потом расправляет мягкие крылья и пропадает в тьме. С осыпи вверху, между холмами, доносится дикий раскатистый крик пумы. Так и представляешь себе разъяренную амазонку, обуреваемую жаждой мести и все плетает, все пронизывает металлическими нитями трепетная музыка цикад, кузнечиков и сверчков. Луна огромна, да неправдоподобие. Вдруг в лесу отдается новый звук. Я не могу его определить. В сельве, наверное, тысячи звуков, которых я не знаю. Но этот особенный, вроде бы чужеродный, и в то же время, не знаю уж, как это объяснить, он вполне к месту. Опять. Это не лесной голос, это какой-то струнный инструмент звучит. Но кто может играть среди ночи здесь, в дремучем лесу? Маленький олень вскачь пересекает поляну и пропадает среди теней раньше, чем я успеваю вскинуть ружье. Это сейчас не важно. Я должен определить источник чарующей музыки. Еще десять или двенадцать вдохов, и седая лунная поляна вокруг Гуаябы остается пустой. Но что это там на опушке? Какая-то тень зашевелилась среди прочих теней. Секунда, и она превратилась в человека. Он отделяется от леса и идёт в мою сторону. Да ведь я его знаю. Это Ки Амана, земледелец с задумчивым безмятежным лицом. Он что-то держит в руках. Уж не скрипку ли, что сделал по образцу настоящий, который видел в деревне? Нет, это другой, новый инструмент, плод его собственных грез. Струны, возможно, скрипичные, но форма совсем иная. Не разберу как следует, похоже на ветвистый рог оленя, только он много крупнее, чем обычно бывают рога у оленей саваны. Какой-нибудь прототип арфы? изменения примитивного музыкального лука. Ки Амана остановился. а зеленое луной лицо обращено ко мне, но он меня не видит. Губы его приоткрыты, ноздри расширены. Глаза его видят лесных демонов, видят диво-дивные, драконоподобных богов с перьями Кецаля и Ары, но это сейчас несущественно. Он захвачен не тем, что видит, а тем, что слышит. Захвачен каденцией звуков и мелодий. Никак не может ее уловить во всей полноте. И тогда он совершенно замыкается от внешнего мира. Всем слухом уходит в мир внутренний. Он поднимает вверх свой инструмент и касается струн. Я лишен музыкального слуха. Но мне представляется только того, что он услышал. па И я припоминаю. Сидя в хижине знахаря, охотники в полголоса говорили о той, которая живет в деревьях. И Киамана тогда прошептал про себя. «Она поедает глаза и сердце человека!» Теперь его постигла эта участь. Вдруг лицо Киамана преображается». Теперь это лицо Фавна, но Фавна не из Аркадии и не с Палатина, а из чечен Ицы и Маяпана. Вот он опять пошел, идет, не чувствуя под ногами земли. Сейчас Киамапа амапа охвачен творческим озарением, и когда вокруг него смыкается чаще, чудится мне, что она его ласкает. Проводив его взглядом, отвязываю гамак, «Оставляю свою засаду и иду домой. Та, которая живет в деревьях, нашла себе любовника на эту ночь. Надо уходить. Если замешкаюсь, она чего доброго и мои глаза съест вместе с сердцем. А может быть, уже съела».